выплачивает жалование отборной дворцовой стражи. Прежде на это уходил один мешочек золота, а нынче посреди зала для совещаний таких мешочков громоздилась целая куча. Все это говорило скверным, скверном, требовавшем серьезного раздумья о состоянии империи, и все же не настолько скверным, чтобы Европа могла вздохнуть свободно. Сочтя себя избавленной от турецкой опасности, по правде говоря, должны были миновать целых три сотни лет, прежде чем первый турецкий султан посетил Европу с целями, далекими от военных. «Он не отвечает за сделанное», — бормотал молодой принц, — «ведь он — единственная достоверность». Тот, для кого нет титула равного его достоинства, был мужчина не молодой, но и не старый, толстоватый, с бледным лицом, обрамленным короткой, очень черной и очень густой бородкой. В поведении его чувствовались нерешительность и испуг. Настолько, что маскируя свою запуганность, он то и дело поднимал крик и гвалт. Голову его покрывал сложной конструкцией тюрбан, по форме напоминавший епископскую митру, только был пониже и украшен перьями райских птиц, укрепленными бриллиантовыми застежками. Его пурпуровые одежды были расшиты золотом, застегнуты на груди бриллиантовой брошью. Однако самый крупный бриллиант сверкал на безымянном пальце его левой руки. И пока он вел собрание, восседая на огромной круглой подушке, на локоть выше визирского дивана и откинувшись на такую же круглую подушку за спиной, пока уста его изрекали приказания и запреты, мыслью он всецело пребывал в кругу своих, Женщин. Женщины были единственной его страстью, и они стоили того. Султан собирал в своем гареме женщин так, как иной собирает старинное оружие или драгоценное покрывало. Женщины составляли его коллекцию, а этот вид коллекционирования чрезвычайно дорог. И тем более интересен, что ценность коллекции непрестанно меняется одновременно в двух планах. Объективном, да, позвольно нам будет выразиться так, и субъективном. Женщины ведь стареют, болеют, толстеют, или же в редких случаях становятся день ото дня прекраснее. И это, как сказано, перемены объективные – а сам коллекционер переходит в своих пристрастиях от одной жены к другой. То, обнаружив скрытое прежде достоинство, воспылает могучей страстью к Фатме, потом, присытившись Фатмой, возлюбит Рефию и так далее, и так далее. И эти перемены уже субъективного свойства. Женщин у султана было три вида. Прежде всего официальные жены, с которыми он был в брачном по соображениям, главным образом политическим. С ними он считался меньше всего. Второй более интересный вид составляли многолетние фаворитки. Однако самым любопытным был третий вид. Фаворитки кратковременные, так называемые утеха оку или, грубо выражаясь, та, на которую положил глаз. А продолговатые глаза султана отличались проворством взгляда и замечали многое. Ну а пока, как сказано, султан пребывал среди своих женщин тайно в мыслях. Он снова и снова задавал себе вопрос, который мы здесь уже...